Глава третья. Скрывающийся в тени. Букмекера Хаджата я практически сразу определил по громадной очереди стоящих к нему посетителей со звонкими кошельками и большой черной доске на стене за ним, на которой обычным белым мелом были выведены текущие коэффициенты. 1,8 на смерть муара, скрывающегося в тени, 1,9 на смерть пса из забытой стаи и несколько экзотических вариантов, вроде «до драки дело не дойдет», «бой прекратится досрочно» или «погибнут оба бойца» с поистине космическими коэффициентами, доходящими до одного к 230. Меня узнали и уважительно расступились, соторопьё рассматривая мою залитую кровью одежду, и пропустили без очереди. «Четыре тысячи триста золотых на мою чистую победу», протянул я все свои сбережения, предварительно отсчитав из полученного от эльфийки кошелька и отдав NPC-спутнице ее долю с дохода по продаже билетов на шоу. Получил ярко-желтый кожаный квиток, на котором ушлый хаджет несмывающимися чернилами вывел все данные о ставке и уступил дорогу Кицуне, позволяя Харуме тоже заработать. Но черно-бурая лисичка неожиданно отказалась. «Ощущаю какую-то фальшь», — призналась хвостатая спутница, зябко поежившись. «Тут не чистая удача, на которую я могу влиять, а что-то непонятное и противоестественное. Как будто исход поединка уже заранее определен, и события идут по написанному неизвестным режиссерам сценарию». «Надеюсь, этот неизвестный режиссер прописал в своей пьесе именно мою победу», — усмехнулся я, постаравшись развеселить неожиданно погрустневшую и паникшую Кицуне. Мы прошли в громадный шумный зал, и первым же делом я обратил внимание на светящегося высокорослого ангела-администратора на первом этаже ведущего беседу с крупным широкоплечим человеком, мастером зверей 96 уровня. Админ был занят разговором, и мое появление то ли не заметил, то ли проигнорировал. Я уже хотел было переключить свое внимание на других, рассаживающихся по местам вокруг арены зрителей, среди которых хватало и весьма колоритных, и даже иногда знакомых мне, как вдруг взгляд зацепился на какую-то важную деталь в облике человека. Над его головой крутилась синяя шарообразная метка. «Он из конкурирующей команды». Тираи Лапрат, клан бессмертные из Трансильвании, мастер зверей 94 уровня, умения, наездник на чудовищах, неутомимый всадник, львиный король, большой прайд, эмпатия, средняя броня, разговор с животными, мастер ловушек, двойной прыжок, акробатика, эксперт метательного оружия, мастер древкового оружия, иммунитет к очарованию и внушению, 50% сопротивление ядам, 35% сопротивление физическому урону. Я резко изменил направление движения и, схватив кицуне за лапу, потянул ее к беседующей парочке. Меня наконец-то заметили. Брови человека удивленно поползли вверх, ангел же состроил укоризненное выражение на лице и недовольно покачал головой. «Пес, ну где ты так изгваздался? Сейчас будет прямая трансляция на три популярных игровых канала. Мне удалось договориться. 16 миллионов зрителей ожидается, а ты выглядишь так, словно только что со скотобойни. Твой вид отпугивает потенциальных новых игроков и абсолютно недопустим. Миг, и вся моя одежда снова стала чистой, а шерсть, похоже, даже шампунем была отмыта и расчесана. Так уже лучше, вот только игровых помощниц скрывать не нужно. Маленькие пикси должны вызывать интерес зрителей и привлекать в объединенную игру новых пользователей». Виги и Вея проявились из невидимости, сразу же вызвав восторженные возгласы наблюдающих за нами издали игроков. Через секунду наряды на обеих крылатых девушках сменились на цветастые, кричащие яркие кимоно. Причем моего мнения насчет всех этих изменений важный администратор не спрашивал, хотя два мельтешащих перед глазами ярких пятна в бою однозначно будут отвлекать. «Грозный ангел удовлетворенно кивнул и перенес свое внимание на мою NPC-спутницу», Отчего Харуми стушевалась и даже попыталась укрыться у меня за спиной. А вот Чернобурку ты вырядил эффектно, одобрительно кивнул администратор. Только вот толку с нее не будет никакого, как и с твоего несовершеннолетнего лекаря, поединок будет вестись честно, один на один. Никакого влияния зрителей не будет. Созданный барьер никакую магию не пропустит. Неприятно. Хотя, спорить я не стал. «Понимал, что админ почему-то сейчас находится не в духе, не склонен к конструктивному диалогу, и все мои возражения будут отклонены». Вместо этого перевел взгляд на плечистого человека, поясом которому служил скрученный кольцами длинный тяжелый кнут, а за спиной в специальных ножнах крепился анкус – посох с крюком для причинения острой боли и усмирения крупных животных. «Мастер зверей!» Похоже, покорности от своих питомцев игрок привык добиваться вовсе не добротой и лаской. Почему-то этот человек сразу же стал вызывать у меня резкую антипатию, даже без учета того, что являлся конкурентом и противником. Так вот, чья крылатая ящерица крутилась под ногами и мешала моей группе войти в гостиницу. «Надеюсь, богатенький босс выделит тебе деньги на покупку новой ездовой виверны, а то старая того неожиданно померла». На лице мастера зверей на секунду отобразилась самая настоящая паника, но затем губы человека расплылись в кривой усмешке. «Ты блефуешь, пес! Никто в регионе Волчьи Пустоши не способен справиться с моей токсиканой 190 уровня. Она здесь самое сильное существо, настоящая императрица. Ну, пока другие виверны из нашей стаи не прибыли. Там есть и посильнее. Настало время уже мне усмехаться». «Жаль тебя расстраивать, человек, но Токсикана вовсе не была императрицей и самой сильной. Я знаю как минимум шесть или даже семь существ более высокого уровня в регионе Волчьей Пустоши, и один из них прямо сейчас находится в этом зале. Я указал на наблюдателя стальной короны по имени Дарк с золотым рангом агента, протискивающегося к своему столику через плотную толпу зрителей с объемной кружкой пива в лапе». Причем компанию ему почему-то составляла еще один агент золотого статуса — коварная Рэя Ури, моя собственная бывшая спутница. Опасный полуволк Дарк меня также увидел и приветливо кивнул, словно старому приятелю. Рэя же, наоборот, стыдливо отвела глаза и отвернулась — Тут я сообразил, что зря распинаюсь перед соперником, поскольку Тирая Лапрат не способен видеть уровень личного телохранителя короля полуволков и проверить мои слова, но я решил добить мастера зверей морально другим способом, прежде чем сделать это физически, и достал из инвентаря отрез зелено-черной шкуры. Хороша была токсикана. Сошью себе стильный плащ, а может пояс или перчатки, «Но вообще, в следующий раз выбирай себе виверну черной или темно-серой расцветки, поскольку такой цвет предметов из нее будет лучше подходить под остальную мою экипировку. Так ты сказал, что остальные бессмертные еще не прибыли? Тогда должен перед тобой извиниться». «За что извиниться?» — не поняла меня жалкая пародия на супергероя космической фантастики прошлого века. Тирай Лапрат, главный герой серии популярных фантастических романов французского писателя 20 века Франсиса Карсака. «За то, что ты зря купил билеты на предстоящее шоу, хотя не сможешь посмотреть его. Понять или хотя бы испугаться мой соперник не успел, поскольку уже через мгновение когтистая правая лапа пса насквозь пробила ему грудь прямо сквозь кольчугу и сердце». Навык когти повышен до 76 уровня. Получено 198 очков опыта. Пленение души. Я попробовал применить умение школы некромантии на теле мастера зверей, но навык почему-то не сработал. Возможно, цель была неподходящей. И на трупах неумирающих игроков такой фокус не проходил. «Облутый его», — велел я своей хвостатой спутнице, сам же снова повернулся к огромному светящемуся ангелу с восьмиугольной золотой звездой над головой, сохраняющему удивительное спокойствие. «Ноль семнадцать секунды на смертельный удар. Даже я не успел среагировать», — признался собеседник, видимо, уже успевший изучить игровые логи, и удовлетворенно кивнул. «Впечатляет». «Но вообще, конечно, странно, что, тирая лапрат, не догадался, к чему дело идет». «Лично я предвидел такой итог, едва ты подошел». «Сразу видно, что никакие деньги не заменяют игровой опыт, а большинство из бессмертных — просто новички, ошалевшие от потока свалившихся на их головы монет, потому и допускают столь детские ошибки. Однако замечание тебе, пес...» «Мы вообще-то разговаривали, обсуждали важные темы насчет правил турнира, и эта беседа не была закончена. И если бы мастер зверей попросил защиту, я бы ее обеспечил. Впредь будь почтительнее. Еще два замечания, и твой персонаж будет забанен на неделю. Ты же этого не хочешь?» Я отрицательно помотал зубастой башкой и заверил админа, что буду внимательнее и деликатнее. «Вот и отлично». «Если выживешь на арене, подойди после боя». Появилась информация о третьей, такой же крылатой пикси, как у тебя. Зовут Рия. Досталась вчера девушке-новичку, начавшей играть за дриаду в лесном регионе «Затерянный мир». Полтора часа мучилась с обучающими миссиями, так и не прошла до конца цепочку квестов и закрыла игру». Предположу, что если ей предложить помощь в прохождении обучающих заданий и какой-то стартовый набор экипировки, то игрок согласится продать Рию или обменять на что-то полезное или красивое для себя, иначе, боюсь, девчонка вообще забросит игру и удалит игровой клиент, так и не поняв ценность доставшейся ей игровой помощницы. Четыре минуты до поединка Я находился в комнатке подготовки бойцов, снова и снова проверяя расстановку фиалов с алхимическими зельями на поясе до автоматизма, заучивая сочетание горячих клавиш на комбо-атаке и продумывая, насколько это вообще было возможно, план на предстоящий бой. Противника, если, конечно, муар, скрывающийся в тени, не усилился с сегодняшнего утра, когда мы пересеклись в храме Матери Волчицы, по уровню я превосходил — против 145 -го свое основное оружие когти, Я неплохо подкачал на ядовитой виверне заодно взяв к навыку следующее усиление, плюс 9% увеличения урона с каждым прошедшим попаданием по врагу. Еще одно свободное очко навыков, полученное со 145 уровнем персонажа, вложил в усиление запасного оружия, выбрав к умению клинки специализацию эксперт двуручного меча, увеличивающую скорость атаки и шанс попадания по цели. Все очки характеристик я также распределил, преимущественно прокачав ловкость. Именно она, подозреваю, будет определяющей характеристикой в предстоящем поединке с быстрым и ловким оппонентом. В целом, я был доволен получившимся результатом и надеялся на положительный исход. Пес из забытой стаи, зверо-человек-полуволк, палач 147 уровня. Характеристики персонажа. Сила 120 из 127, ловкость 224 из 224, интеллект 24 из 24, восприятие 25 из 25, телосложение 111 из 119, мудрость 11 из 13, харизма 8 из 8. Параметры персонажа. Очков здоровья 3345 из 3340 5. Очков выносливости 774 из 774. Очков магии 0. Переносимый груз 264 фунта. Критический удар 11% из 17%. Критический урон дополнительно усилен на 25%. Навыки персонажа. Бег Т. 50 из 52. Двойной прыжок. Быстрое перемещение. Когти Л. 76. Усиление урона. 9. Шок. 4. Изучение предмета. И. 24. Осматривание врага. Двуручное оружие. С. 37. Высасывание жизни. Легкая броня. Т. 27. Укрепление брони. 4. Уклонение. Л. 46 из 57. Размытость. 3. Ловчая сеть. Л. 18. Запугивание. 38. Аура страха 3, аура подавления 3, акробатика L22, некромантия I5 из 104, живучесть Т10, регенерация Т9, стойкость Т9, клинки L15, эксперт двуручного меча. В дверь комнаты подготовки бойцов настойчиво застучали, и из-за плотной двери донесся приглушенный препятствием голос одного из охранников гостиницы. «Время, пес! Зрители ждут!» Я встал с лавки и, разминая шею и кулаки, пружинищей подпрыгивающей походкой направился к выходу на арену. Тяжелый занавес при моем приближении стал подниматься, и уши сразу же заложило от рева переполненных трибун, жаждущих кровавого зрелища. «Пес! Пес! Пес!» — скандировали зрители, и я издал протяжный волчий вой, чем вообще привел трибуны в состояние иступления. Впрочем, появление моего противника было встречено не менее оглушительно. Муара, скрывающегося в тени, многие знали и побаивались, для жителей региона Волчьи Пустоши этот смертельно опасный леопард являлся символом жути и неизбежности наказания, если тебя заказали ордену ассасинов. Кроваво-красные глаза хищника, выследившего жертву и абсолютно не сомневающегося в своей способности победить ее, грация и мощь! Передо мной было само воплощение смерти. Еще бы! Великий мастер клинка и великий мастер экзотического оружия, в то время, когда мой пес едва до уровня эксперт клинка добрался, а даже не до просто мастера. Да, и экипировка у оппонента была очень и очень непростая. Одноручный тяжелый палаш из черной стали в правой лапе, свойства которого я так и не смог считать, однако шлейф искорок от лезвия говорил о наложенной опасной магии. Метательные иглы и алхимические бомбы на косой перевязи через могучую грудь. Целый арсенал лечебных фиалов на поясе. Чуть выше алхимического запаса на торс леопарда была намотана тонкая... Черная цепь с острой кошкой-тройником. Шлема мой противник не носил, как и обуви. Из брони же имел темную стеганую куртку от горла и до середины бедер, шипастые наколенники и налокотники, правый наплечник, перчатки с шипами на костяшках пальцев и поверх всего этого длинный до коленей плащ-накидку, меняющий окраску в зависимости от освещения и делающие движения ассасина менее предсказуемыми». Никаких расшаркиваний рассказа зрителям об участниках поединка или предоставления слова противникам не последовало. Едва мы с Муаром зашли на арену, как вокруг вспыхнуло огненное жаркое кольцо, отрезавшее нас от трибун, а вставший со своего места ангел-администратор объявил начало обратного отчета. «Огненные цифры возникли перед нами прямо в воздухе. 59 секунд. 58». Я поискал взглядом своих спутниц и нашел Алису с Харуми на балкончике третьего этажа в компании Аньки Древоласки. Черно-бурая лисичка что-то кричала мне, но из-за шума трибун я не разобрал ни слова. Лопоухая же финек довольно улыбалась мне и приветливо махала лапкой. Похоже, девчонка нисколько не сомневалась в моей победе. «Эх, мне бы самому ее уверенность!» До этого Алиса нашла на кухне дома ярла зверодевушку-белку Аньку Древоласку и притащила с собой, но вот задание для своего NPC-агента я пока что отменил. Тратить редкие понижающие характеристики токсин собирался на бессмертных из Трансильвании, но из всей восьмерки противников прибыл лишь один, да и того я быстро устранил. Пусть все прилетят и соберутся в гостинице, вот тогда... И о чем я только думаю перед боем... Я одернул себя и постарался сосредоточиться. Осталось всего десять секунд до начала. Пять, три, одна. Пошло веселье! «Я моментально перекатом сместился в сторону, одновременно с этим активировав вуаль тьмы и размытость. Пролетевшие мимо дротики иглы даже не заметил, лишь запоздало услышал их свист. И сразу в ответ метнул во врага сразу две алхимические гранаты, должны залить всю площадку арены ядовитым дымом». У меня самого-то защита от яда составляла более 80%. К тому же активная игровая помощница Вея моментально снимала эффект отравления. Но вот как обстоят дела с защитой от яда у Муара? Оказалось, что с защитой от токсинов у главы отделения Ордена Ассасинов все более чем в порядке. Мой оппонент стоял прямо в клубах зеленого ядовитого дыма, и ничего ему при этом не было. «Жаль, жаль». Впрочем, на легкую победу я и не рассчитывал, и, уйдя с сальто с кувырком от очередной партии запущенных в меня длинных дротиков, кинулся в ближний бой, поскольку на расстоянии у пса из забытой стаи совершенно нечем было угощать оппонента. Не бесполезный же арбалет доставать, из которого с начала игры я не стрелял, и навыков к которому не имел. Глаз уловил какое-то смазанное движение справа, и я лишь чудом в последний момент увернулся от черного лезвия, оказавшегося почему-то совершенно в другом месте врага, хотя силуэт муа, раскрывающегося в тени, все еще стоял впереди в клубах ядовитого дыма. «Навык уклонения повышен до 47 уровня. Навык акробатика повышен до 23 уровня». «Так он еще и иллюзионист?» «Как-то многовато талантов оказалось у опытного ассасина». Хотя чего я хотел от главы отделения Ордена? Попробовал быстрым перемещением оказаться возле врага, ушедшего прыжком с прежнего места, но мои когти лишь рассекли пустоту. Снова иллюзия? Я совсем потерялся, перестав понимать, где мой противник на самом деле, и двойным прыжком ушел вверх, чтобы сориентироваться и не служить лишь безответной мишенью для атак. А внизу тем временем полыхнуло. Ядовитые пары загорелись от алхимической огненной бомбы — «Как же вовремя я ушел!» «Везучий! Но что скажешь на это?» Голос раздался прямо за спиной, и еще до окончания фразы «острый клинок» вспорол мне кожаную броню в районе левой лопатки, погрузившись вплоть на целый палец. Похоже, удар был расчетливо нацелен прямо в сердце, и, скорее всего, достиг бы результата, но еще до окончания атаки я рванул вперед быстрым перемещением, срывая тело с клинка противника. «Пришлось сделать несколько подряд перемещений в случайном направлении, быстрых прыжков и сальта, чтобы оторваться от увязавшегося за мной ассасина, пытающегося непременно нагнать и добить подраненную цель. Но я сумел уйти и даже подлечился большим зельем исцеления». Навык уклонения повышен до 48 уровня. Навык бег повышен до 51 уровня. Навык легкая броня повышен до 28 уровня. Навык стойкость повышен до 10 уровня. С трудом отдышался и постарался успокоиться, хотя это было совсем непросто. Я ведь едва не погиб. Однако и без мгновенной смерти удар у муара, скрывающегося в тени, вышел отменным. Критическим, с повышенным уроном в спину, да еще и нанесенным на лезвие контактным ядом дополнительный урон нанесло. Половины очков здоровья пса как не бывало». «Да, на этот раз повезло. Нужно признаться, однако рассчитывать на подобную удачу в дальнейшем было глупо, а потому требовалось кардинально менять тактику. Для начала заменяю игровую помощницу свеи на Виги, что мне дополнительные шансы крита и перманентное лечение, когда я даже не способен видеть оппонента». У Виги имеется способность обнаруживать невидимок, и это сейчас куда полезнее. Кроме того, сменяют цветастые раздражающие облики крылатых пикси в пятнистых кимоно на наряд по умолчанию, графитово-серые силуэты, не столь бросающиеся в глаза и не отвлекающие в бою. Ну и, наконец, использую два подряд свитка развеивания магии и антимагический купол, отменяя все уже имеющиеся магические эффекты и устанавливая над ареной зону, в которой невозможно применение заклинаний. «Кто не ожидал такого? Применение первого свитка убрало лишние иллюзии, которых в клубах дыма и пламени, а также над ареной накопилось уже как минимум четыре. Второй свиток на долю секунды затормозил Муара, попытавшегося создать еще одну копию и не сразу осознавшего, что заклинание почему-то не работает». «Этой задержки мне хватило, чтобы сблизиться с оппонентом и активировать лучшую из моих комбо-связок нападение «Бешеного волка». «Девять быстрых ударов когтями, каждый сильнее предыдущего, да еще и все с шансом на кровотечение и шок». «Как тебе?» — выкрикнул самодовольно я в процессе атаки и... «Закрыл пасть, потому как урона вообще не прошло». «Ни единички очков здоровья я не снес опасному леопарду. Как такое вообще возможно? Не будь у Муара тяжелый латный доспех, или, может, уровень недок под двухсотый вместе с высоченной естественной защитой, я бы еще понял свою неудачу. Но сейчас-то что помешало? Когти затупились и не процарапали легкий тканый доспех?» Впрочем, времени раздумывать особо не было, поскольку мой оппонент снова перешел в атаку. Я отпрыгнул в сторону, пропуская мимо себя железный крюк-тройник на цепочке, странное метательное оружие, которое еще и вернулось потом к своему хозяину по причудливой траектории, едва меня не задев, словно было самонаводящимся». «Баловство все это!» — покачал головой Муар, когда и следующие пара попыток задеть меня кошкой снова не увенчались успехом. Более того, на третий раз я успел рубануть по натянутой цепи когтями. Рассечь не рассек, но вырвал это странное оружие из лап ассасина, отчего изменивший направление тяжелый и острый крюк-тройник улетел куда-то на зрительские трибуны. Судя по болезненному вскрику кого-то из зрителей, к такой атаке он оказался совершенно не готов и хорошо, если выжил. «Что, в отличие от настоящего МУА, скрывающегося в тени, обращаться с таким непривычным оружием ты так и не успел научиться?» — съязвил я, подразумевая своим вопросом, что противником у меня сейчас выступает живой профессиональный игрок, а вовсе не NPC. «Есть такое», — с усмешкой не стал отрицать оппонент. «Но могу тебя заверить, что в обращении с полошом я действительно собаку съел и полностью соответствую уровню великого мастера клинка. И тебя тоже съем, пес, в череде других собак!» «Муар действительно перешел в атаку своим одноручным клинком, и от мельтешения черного лезвия у меня даже заребило в глазах. Пару выпадов я отбил когтями, еще от нескольких уклонился, но далее просто разорвал дистанцию и отпрыгнул, не желая ввязываться в размен ударами в ситуации, когда сам почему-то урон нанести не в состоянии». «Что, ссышься лезть в честную драку?» — начал подначивать меня противник. «У тебя слишком хорошая защита от физического урона для честной драки», — ответил я, уходя вверх и пропуская мимо себя еще порцию игловидных дротиков. «Ну да, есть такое», — глумливо расхохотался Леопард. «Резист от колющих, дробящих и рубящих ударов у меня сто процентов». «Не ожидал?» «Вот оно что! Да, такого я действительно не ожидал. Так вот почему моя комбо-связка не прошла. Противника в принципе невозможно было ранить моим основным оружием, разве что скромный шанс на шок мог выпасть с дополнительным уроном магии воздуха». И что мне в таком случае делать, если когти не работают? Доставать черные на дате исчезнувшего капитана, раз двуручный меч у меня магией смерти бьет вместо физических атак? Вот только откровенно глупо было выбирать меч в противостоянии с великим мастером меча. Оппонент меня с легкостью победит, словно неразумного младенца». Нет, нужно было продолжать биться когтями и надеяться, что вероятность шока все-таки когда-нибудь выпадет. Или сработает парализация из-за свойств моего комплектного доспеха короля призрачных гулей, хотя пока что по сильным противникам этот эффект ни разу не проходил. И только тогда, когда противник будет временно обездвижен, срочно доставать двуручный меч и срубать этому самонадеянному леопарду голову. «Вот только когтями еще нужно было как-то попасть, чтобы этот самый шанс на победу появился. Потанцевав еще какое-то время и уклоняясь от ударов черного палаша, я решился. И от следующей атаки в живот уклоняться не стал и принял удар на себя. Убить одним ударом ассасин меня не убьет, зато я наконец-то смогу подобраться ближе на дистанцию атаки когтями». «Ёпрст! Было больно, даже очень! А еще трудно было не поддаться инстинктивному желанию избавиться от пронзившего тебя острия и отступить или отпрыгнуть!» «Но я сдержался и не отступил. Более того, даже шагнул вперед, еще сильнее нанизываясь на вражеский клинок. Схватил за крестовину палаша левой лапой, не позволяя Муару выдернуть оружие из моего тела, и принялся полосовать острыми когтями правые лапы, морду и грудь своему несколько растерявшемуся оппоненту. Кстати, насчет стопроцентного резиста от физических атак Муар соврал». Мой урон периодически все же проходил. Пусть жалкие единички урона, но они были. Пришлось выпить три подряд больших зелья лечения, чтобы у меня самого не закончилась полоска здоровья, и снова вернуть крылатую вею активной игровой помощницей, чтобы тоже лечила своего истекающего кровью хозяина, но мой план все же сработал. В конце концов прошел шанс шока, и оппонент на пару секунд оказался обездвижен. Нужно было срочно доставать из инвентаря свой страшный меч, но я поступил по-другому. Поскольку в данный момент наша парочка находилась не так уж далеко от огненного кольца, отмечающего границы арены, я изо всей силы пнул человека леопарда ногой в грудь, отправив муа раскрывающегося в тени в недолгий полет за пределы арены. Полыхнуло жаркое пламя, и в облачке серого пепла на пол посыпались монеты и прочее содержимое инвентаря погибшего главы отделения Ордена Ассасинов. Получено 2 миллиона 670 тысяч очков опыта. Получен 148 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Я выдернул окровавленный палаши из своего живота, постаравшись при этом лапой не дать вылезти из огромной дырищи в животе, рвущейся наружу кишки, и совершенно без сил уселся на поларены. Вокруг расплывалась лужа темной крови. «Жизнь из меня утекала». А действенные зелья исцеления у пса полностью закончились, оставались лишь бинты, которыми я постарался закрыть рану, и какой-то откровенный мусор, вроде сушеных целебных трав, годящихся лишь для заживления легких царапин. Три спешно кинутых в телосложение очка характеристик ситуацию совершенно не изменили. Всех усилий истерично верещащей крылатой веи хватало лишь на то, чтобы пес не помер в ближайшие несколько секунд. Такой же скромной была и помощь от регенерации. Контракты с игроками тут, наизолированные от остального мира арене, не открывались. Да и не было у меня сейчас денег даже на простейшие лечебные эликсиры. Похоже, наступал конец не такой уж долгой, но яркой истории пса из забытой стаи. Причем сделать ничего для исправления ситуации я уже не мог. Единственной мыслью сейчас было, почему администратор не вмешивается и дает мне умереть. Хотя... «Среди вариантов вставок на тотализаторе имелся и такой, что умрут оба бойца. Причем коэффициент на такой исход был фантастически огромным. Обеспечить мне противника, которого невозможно убить ни когтями, ни мечом. Знать, что я скорее утащу оппонента вместе с собой за барьер, чем позволю себя победить. Поставить крупную сумму на смерть обоих бойцов, и ты обеспечен до конца дней своих». Я еще напоследок попытался сожрать походный съедобный брикет, чтобы несколько ускорить регенерацию, но очки здоровья персонажа все равно обнулились. В тупом безразличии, уже погружаясь во тьму, увидел рядом с собой суетящуюся ушастую Алису, машущую лапкой с кривым посохом и сующую мне под нос какой-то фиал кицуне Харуми и проговорил, едва шевеля губами. «Да лечите меня, девчонки, раз уже можно».